Значит, вы, шер, не желаете получать доходов от фермы? Так, шер, вам это все равно эксперименты, шер, прекрасно. Чита.. Готова была хоть сейчас же отправиться к месту своего служения, так как в Дантон-Грине ей нечего было делать. Старик портняжничал, но это занятие малодоходное. — Место неудобное, шер. Далеко от центра. — Заказчиков хороших нет.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 За время пребывания плотника на ферме Чита Скиннер успела обсудить с ним характер и поведение мистера Бенсентона со всех сторон. Я его еще плохо знаю, говорил мистер Скиннер, но по всему видно, что это просто дурак. если не сумасшедший Да кажется он немножко тронулся подтвердил плотник из хиклиброу воображает он себе много думает что кроме него и за курами никто не ухаживал и к не видели подумаешь,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 осуществления своей гигантской мечты. Ферму он купил в октябре, а опыты с цыплятами начались только в мае. Да и то первые из них оказались неудачными. Гераклиофорби номер один, номер два и номер три плохо действовали. А кроме того, пришлось много возиться с крысами и со Скиннерами. Мистера Скиннера можно было заставить что-нибудь делать только под угрозой изгнания. Тогда он начинал тереть рукой свой подбородок, небритый, с чахлой растительностью, и, глядя одним глазом на мистера Бенсинтона, а другим поверх него заявлял. — Ну, разумеется, шер, если вы серьезно. В конце концов, успех все же был достигнут.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 Надо признаться, что и те были не дурны, Пока кошка их не съела. Но ну, а эти уж и не знаю, Никогда таких не видывал. Растут, как лопух, Клюются так здорово, даже через сапог, Что я вам и описать не могу. Настоящие гиганты и едят прорву. Скоро все зерно у нас выйдет. Не видывал, чтобы цыплята так ели Больше, чем бентомские куры, Ежели так и впредь пойдет. то их можно будет на выставку послать настоящие плимут-роки. Вчера ночью мне показалось, что кошка опять подбирается к курятнику. Готов поклясться, что видел ее, когда открыл окно. «Выхожу, ее нет».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 В виду случая с пудингом, с лучшими пожеланиями от нас обоих и в надежде заслужить ваше благоволение, остаюсь почтительнейше Альфред Ньютон Скинер.